77. Февраль 13. Спросит, как можем помочь своим прямым, непрерываемым, напряженным устремлением. Я шлю лучи, окутывая ими планету, как центральная радиоантенна. Менее крупные башни Духа должны их воспринять, чтобы, преломив в сознании, дать волну света для местности или части Земли, их окружающей, и тем поддержать сеть света в нерушимом порядке. Такова механика насыщения пространства. Лучи Матери Мира воспринимаю я и, преломив, даю или изливаю их на землю. Нужны неотложно приемники дальнейшие вниз по лестнице света и распределители высших энергий. Давление света распределяется и распространяется по цепи по лестнице иерархии, нисходящей книзу. Мои являются и приемниками, и распределителями света, и хранителями защитной сети планеты. В этом заключается их помощь. Она нужна и действительно, но при условии постоянства непрерываемого воспринимающего аппарата. Надо при всех условиях и при всех состояниях сознания сохранить это условие постоянного контакта. Кто-то думает, что это нужно для себя, тогда единение постоянное нужно для планеты. Не надо умалять значимости своего психоогненного аппарата. Священный дозор воистину является священной охраной сети света. По ней передаются ритмы пространственного огня, и ею регулируется распределение тончайших энергий на поверхности Земли. Человечество, являя собою высшие принципы или проводники планеты, является их носителями и проводниками тонких энергий. Подобно тому, как астральные ментальные тела человека проводят и вмещают энергии соответствующие. Без насыщениями проводников не может жить организм человеческий. И в случае нарушения правильного обмена заболевает. Так же обстоит и с планетой. Планета заболевает при нарушении гармонии обмена. Планета жестоко больна, ибо распределителей и носителей высших энергий слишком мало. А масса двуногих млекопитающих, пребывая в усугубленно животном состоянии, уклоняется от выполнения своего прямого назначения ⁇ быть распределителями огненных энергий. Потому помощь, оказываемая моими воинами, огромна и значительна, но мало еще создана. Но выполнение функций... Незримо высших требует полного осознания их значимости. Вам доверяется охрана сети света и поддержание ее вибрирующей мощи на определенном уровне и вне зависимости от настроений или тех или иных временных состояний сознания вашего. Дозор и напряженность его не могут зависеть от временных и приходящих состояний низших оболочек. Великое служение отличается от малого постоянством предстояния свету. Бодрствуйте, ибо не знаете, которые стражи явятся наиболее ответственной — утренняя, ночная или дневная. И если сознание земное занято выполнением дел земных или обычной работы, то подсознательно не прерывается дозорное состояние того, кому доверена охрана сети. Это легко и возможно. Ибо сердце бьется всегда, чем бы ни был занят человек. Нужно дозорное сердце, ибо не мозг, но сердце стоит на дозоре. Не мозг, но сердце — носитель тончайших энергий. Не мозг, но сердце через себя распределяет и излучает свет владыки. Потому сердечный приказ сердцу дозорному — который бодрствует всегда, будет правильным пониманием поставленной задачи. Сплю или бодрствую, занят или свободен, горю или радуюсь, двигаюсь или недвижим, но на дозоре всегда. Так поймем сущность служения великого, никогда непрерываемого. Идет жизнь земная, волнами житейскими колеблемая и прерываемая, то вознося сознание на гребень волны, то опуская между волами, но служение выше идет в глубинах, не затрагиваемых внешними воздействиями и помимо них и над ними. Наши построения идут от фундамента, в слоях, неколеблемых колеблемых ввысь, в слои, незатрагиваемые приходящими течениями жизни. Потому мы строим прочно. Великое служение строится, по тому же принципу, и тогда полезность ли общего блага неотменна. Нам можно помочь, уявив твердость и непреклонность воли в дозоре, непрерываемом ничем, что вовне. Воинами крепкими всегда на дозоре стоят они, мною поставленные.